Глава девятнадцатая. Снегиря втолкнули в здание первого склада, в котором находились продукты питания и различные напитки, в том числе и алкогольные. Они были на этом складе всего один раз и не успели его изучить в достаточной мере, чтобы знать, чего можно ожидать от бесконечно перезагружающихся мини-кластеров размером со стеллаж. Двери склада были распахнуты, и трое мужчин грузили в потрепанный грузовичок ящики, время от времени сверяясь со списком, который находился у одного из них. Но Снегирю бросилось в глаза прежде всего то, что выполняющие роль грузчиков явно не ориентировались среди разнообразия стеллажей в то время как Леха быстро показал им в свое время, где неподалеку от входа расположены стеллажи совсем необходимым на первое время. Также Снегирь отметил, что среди стаскиваемых ящиков присутствовали и те, которые были заполнены алкоголем, точнее, чистой водкой, а это наводило на мысли о живчике, которым местные жители не пользовались. Один из вооруженных мужиков стал таким образом, чтобы через открытые двери просматривать и то, что происходило внутри склада, и видеть ту часть улицы, на которой стоял грузовик, словно опасался нападения. Но ведь именно Леха им рассказал, что вход измененным на территорию складов закрыт, а совокупность всех этих на первый взгляд мелочей могла значить только одно — Снегирь оглянулся на Грубера, застрявшего где-то на входе. Тот вынужден был немного посторониться, чтобы пропустить одного из снабженцев, в этот самый момент проносящего мимо него груз. Коробка, которую тащил мужик, была габаритной и существенно ограничивала обзор для несущего. Не было ничего удивительного в том, что Грубер, которого подталкивал в спину его конвоир, не сумел отклониться от столкновения достаточно резво на достаточное расстояние и задел плечом коробку в то время, когда ее проносили мимо него. То ли удар был слишком сильным, то ли мужик коробку держал недостаточно крепко, но итог был вполне закономерен. Мужик покачнулся, и коробка полетела на землю. В ней что-то грохнуло, звякнуло и явно разбилось. Суета на складе прервалась, и все застыли на своих местах, напряженно глядя в сторону ворот. Снегирь нахмурился, сжал кулаки и сделал было шаг в сторону Грубера, чтобы помочь, если вдруг что. Он не успел сделать и полшага, как был остановлен молчаливым парнем, который сопровождал его на этот склад. Тот просто-напросто выставил вперед ствол своего автомата и перегородил Снегирю дорогу. Снегирь почувствовал, как у него на лице сыграли желваки, и сжал челюсти еще крепче. Но нарываться не стал, во всяком случае, пока ситуация вроде бы была не слишком жизнеугрожающая. Да и не мешало бы понять, кто все-таки эти люди, чтобы иметь хотя бы представление о том, что от них можно ожидать. Грубер смотрел на коробку, в которой явно разбилось что-то стеклянное, и втянул носом воздух, пытаясь определить, что же именно там находилось. Его подтверждения оправдались, когда он унюхал запах элитного коньяка. Ну а что еще могли выносить со склада с продуктами в стекле? Не огурцы же маринованные, в конце концов. Подняв глаза на того неудачника, который умудрился разбить элитное бухло, столкнувшись с ним, Грубер поморщился. Мужик стоял и смотрел на него немигающим взглядом, в котором явно читалось желание сделать с ним, с Грубером, нечто не слишком приятное. Для Грубера неприятное, разумеется, не для мужика. Рефлекторным жестом Грубер попытался нащупать рукоять Пугио, но только ругнулся сквозь зубы, когда его пальцы схватили пустоту. Первые подозрения о том, что они нарвались на какую-то очередную банду, пришло в тот момент, когда у него с пояса сдернули фляжку с живчиком, и один из нападающих, сделав глоток, расплылся в блаженной улыбке. Их разоружили быстро и довольно профессионально. У них со «Снегирем» не было шансов, чтобы оказать сопротивление и остаться при этом живыми и относительно здоровыми. Они непозволительно расслабились и позволили захватить себя врасплох, Может быть, на их реакции сказалась усталость и моральное опустошение, которое накатывало волнами, оставляя за собой черную депрессию и чувство полнейшего пофигизма, когда становится безразлично, что же произойдет в следующий момент жизни. Взявшие их в плен не представлялись, просто разоружили и, распихав отнятое оружие по их же рюкзакам, погнали к этим проклятым складам. Конвоиры по большей части молчали, а если и говорили, то коротко и по существу, не позволяя вычислить самое главное, кому они так бездарно попали в плен. Обращались с ними не слишком аккуратно, но и особой жестокости не наблюдалось. Их не били, не считать же избиением толчки в спину, которыми конвоиры направляли их движение и придавали определенное ускорение. На подходе к приземистым серым сооружениям, которые благодаря какому-то странному эффекту выглядели снаружи гораздо меньше, чем были внутри, рюкзаки, которые Грубер и Снегири всю дорогу тащили на себе, у них отобрали, лишив надежды хоть как-то изменить ситуацию в свою пользу. Оставалось надеяться на то, что шанс подвернется на самом складе, потому что в слова главного о том, что их отпустят, как только выяснят детали, верилось почему-то с трудом. Снегиря втолкнули внутрь склада первым, а вот с Грубером произошел этот нелепый конфуз, закончившийся разбитыми бутылками, которые, судя по наступившей тишине, были дороги как минимум для того человека, который их вытаскивал со склада. «Наверное, нужно было что-то сказать», попытаться как-то сгладить, но Грубер просто молча смотрел на мужика, не двигаясь с места. Сильно болело плечо, которым он ударился о коробке, и хотелось просто плюнуть и на этого придурка, и на серьезных вооруженных ребят у себя за спиной, расстегнуть куртку и растереть ноющее место. Или открыть рот и наорать на этого долбодятла, который, похоже, уже основательно залил шары и прется, не глядя, куда именно его заносят. Грубер промолчал и не сделал ни одного движения, способного усугубить конфликт. «Ах ты!» Мужик, так неаккуратно наткнувшийся на Грубера, искал виноватого и нашел его в этом странном парне, которого притащили его приятели. У старшего были на пленных свои планы, и он даже в какой-то мере о них догадывался. Но это не означало, что для выполнения этих самых планов этот урод, который стоял сейчас перед ним, должен оставаться совершенно невредимым. Полегче, мужик. Грубер сделал шаг назад и поднял руки перед собой в универсальном жесте, обозначающем, что он хочет уладить инцидент мирным путем. Разбившую кучу элитного бухла чучела явно нарывалось, но Грубер сомневался, что ему позволят ответить этому мужику. Быть избитым не хотелось, но кто здесь интересовался его хотелками? Грубер сделал еще один шаг назад и остановился. Отступать дальше ему не позволил ствол ружья, на который он наткнулся спиной. Мужик тем временем увидел, как его потенциальная жертва отступает. Ухмыльнулся, сжал кулаки так, что костяшки пальцев побелели, и пошел прямо на Грубера, явно давая понять, что просто так не отступится, и никакие уговоры на него не подействуют. Тем не менее, Грубер предпринял еще одну последнюю попытку избежать столкновения, прекрасно понимая при этом, что это бесполезно. «Мужик, я не хочу ни с кем драться. Во всяком случае, не сейчас, когда неподалеку элита бродит. Если Грубер и хотел сказать что-то еще, то не успел, потому что здоровенный кулак со всей дури впечатался ему в глаз. Грубер, хотя и ожидал удара, но не подозревал, что тот может быть настолько сильным. Удар сбил его с ног, но сзади ему в спину упирался ствол». И все, что Грубер сумел сделать, это отклониться в сторону и завалиться на бок, чтобы упасть не на металлическую трубу, вполне способную проделать в нем дыру как самостоятельно, так и посредством выстрела, если его конвоир от неожиданности надавит на спуск. Упал Грубер неудачно, приземлившись всем весом своего тела на подвернувшуюся руку. Закусив губу, чтобы не заорать, пронзившей руку от кончиков пальцев до плеча боли, он почувствовал солоноватый вкус крови во рту, а боль в прокушенной губе слегка заглушила боль в руке, что позволило Груберу сосредоточиться. С трудом перевернувшись на живот, он сплюнул кровь, заполнившую рот из прокушенной губы, и медленно, помогая себе неповрежденной рукой, поднялся на ноги. При этом он не сводил тяжелого, не обещающего ничего хорошего взгляда, с ударившего его подонка. Снегири до этого момента с трудом сдерживающий себя, чтобы не наделать глупости и преждевременно, увидел, что перегораживающий ему дорогу ствол дрогнул и слегка опустился. Это был тот самый шанс, которого они с грубером ждали всю дорогу на склад. Снегирь просто не мог его проигнорировать и не попытаться воспользоваться тем, что внимание его конвоира полностью переключилось с него на разворачивающееся в воротах шоу с мордобоем. Передвинув ногу так, чтобы усилить опору, Снегирь резким движением перехватил перегородивший ему дорогу автомат за ствол и дернул на себя. Явно не ожидавший подобного парень выпустил оружие из рук, и Снегири, перехватив оружие поудобнее, сильным ударом приклада отправил его в нокаут. Конвоир еще падал на пол, когда Снегири в три прыжка оказался рядом с другом, на ходу взводя автомат. Грубер увидел стремительное движение Снегиря в тот самый момент, когда и остальные члены этой банды обратили на него внимание. Тот, кто конвоировал его, начал переводить свое оружие с Грубера на стремительно приближающегося Снегиря, и Грубер сделал единственное, что мог сделать в данной ситуации — качнулся в сторону, перехватывая ствол. На этот раз эффект неожиданности был на стороне рейдеров. Охранник Грубера явно не ожидал подобной прыти от мужика, который минуту назад валялся на земле, позволив себя бить, поэтому просто выпустил из рук ружье, как только Грубер рванул его на себя. Не прошло и минуты, как снегири Грубер оказались стоящими спина к спине, направив оружие на тех, кто еще совсем недавно был их конвоирами. Ситуация была близка к Патовой. Обносящих склад бандитов было больше, и у двоих рейдеров просто не было против них ни одного шанса. Вот только никто не хотел лезть под пулей первым, потому что, несмотря на численное преимущество, уж парочку членов банды рейдеры вполне могли с собой прихватить на тот свет. И быть кем-то из этой предполагаемой парочки дураков не находилось». Бандиты рассредоточились и заняли выжидательную позицию, позволяя рейдерам немного перевести дух и осмотреться. Впервые у Грубера и Снегиря появилась возможность оценить обстановку и прикинуть варианты действия. Всего вооруженных мужчин было шестеро, точнее уже четверо, потому что у двоих они сумели оружие отнять. Хотя заново вооружиться для них, по идее, не должно было представлять каких-либо трудностей, и при желании заняло очень немного времени, но взятые на прицел мужики бежать вооружаться не спешили. Тот, которого вырубил снегирь, только-только начал шевелиться, а второй просто смотрел на направленный на него ствол. Возможно, он совсем не ожидал, что все обернется подобным образом, и теперь не мог понять, что же только что произошло. В это время четверо оставшихся при оружии брали решившихся на отчаянный шаг пленных в кольцо, стараясь не совершать резких движений, чтобы не привлечь к себе ненужное внимание. Воцарилась напряженная тишина, которую никто не решался нарушить первым. Наконец, один из мужиков, которым Грубер определил главного, негромко произнес. «Ну и что дальше? Нас больше, как и шансов положить вас прямо здесь. Лучше сдавайтесь, по-хорошему, все равно же в итоге проиграете». «Да? Ты же сейчас несерьезно говоришь, правда ведь? У меня вот к вам другое предложение». «Вы нас сейчас отпускаете, мы медленно уходим, и никто в итоге не пострадает», — процедил в ответ Снегирь. «А ты, оказывается, шутник. Считай, что я посмеялся», — главный демонстративно хохотнул. «Бросайте оружие, не выпендривайтесь, дольше проживете». «Стало быть, в ваши планы не входило нас отпускать с самого начала?» — тихо спросил Грубер, и, не дожидаясь ответа на этот, в общем-то, риторический вопрос, задал следующий. «Вы кто такие? Не поделитесь?» «Мы-то... Считаете нас свободными рейдерами?» — хмыкнул главный. «Не бойтесь, мы не мура и не продадим ваши задницы внешникам. Более того, мы вас действительно бы отпустили или вовсе не трогали бы если бы не определенные обстоятельства. И что же это за обстоятельства такие? Снегирь не опускал ствол, слегка водя его в стороны, словно не мог выбрать цель, заставляя опекавших его свободных рейдеров непроизвольно вздрагивать и крепче держать в руках оружие. Как только эта сучка Алия сдохла, мы освободились от ее влияния, и теперь сами по себе. Доверительным тоном ответил главный. «К счастью, нас не было при ее последних секундах жизни. Нас послали затариться деликатесами. Сейчас вот жратвой разживемся и сдернем из этого проклятого места поближе к обитаемым стабам. Не боитесь, что ментаты за ваше художество вас по головке не погладят? А мы-то тут при чем? Не сами же мы непотребство творили». «Влияние нимфа, оно такое, честному мужику просто так не отделаться». «Понятненько», — пробормотал Грубер, которому было сложно сосредоточиться из-за боли в глазу и периодически возникающему звону в ушах. «А мы-то вам в таком случае зачем?» «Сам же сказал, недалеко элита бродит», А нимфу, которая сдерживала свою зверушку, кто-то порешил. «Надеюсь, что не вы, а то некрасиво с нашей стороны получится своих освободителей в качестве приманки, отвлекающей внимание элиты использовать». После этой фразы хохотнули почти все, стоящие на улице отморозки. Те, кто остался на складе, не могли видеть и слышать происходящее на улице в полном объеме. Но им стало любопытно — потому что Грубер, стоящий к входу лицом, увидел, как бывшие грузчики подтягиваются поближе. Когда сказанное в полной мере дошло до него, Грубер только выругался сквозь стиснутые зубы, сквозь все нарастающий звон в ушах, услышав, что Снегирь тоже не сдержался и выматерился. Все-таки это были не местные, как они и предполагали, и надежды на то, что они в итоге сумеют выбраться живыми из этой ловушки, практически не оставалось. Почему-то они были полностью уверены в том, что там, в роскошном восточном дворце, погибли все последователи нимфы. То, что это оказалось не так, стало для друзей весьма неприятным сюрпризом. «И сколько же вас таких убогих еще разбрелось по местным кластерам?» Грубер оттянул время в надежде, что им подвернется случай воспользоваться тем оружием, которое они, благодаря случаю уже сумели захватить. «Да какая тебе разница, малыш?» — снисходительно ответил главный. «Ты же не думаешь, что можешь встретиться с кем-то из них?» «Да что ты с ними ляс и точишь, лом?» крикнул тот, который держал сейчас на мушке снегиря. Кончаем их, да и все дела. Или те похрен, у кого жрать. Живых или дохлых. У нас в любом случае время появится, чтобы свалить, пока он будет этих переваривать. Снегири вздрогнул, услышав этот восклос, и покрепче перехватил автомат, уверенно направив его на кричавшего, собираясь прихватить с собой хотя бы парочку этих отморозков, в том случае, если их сейчас начнут убивать. Грубер же думал о том, как удачно на самом деле получилось с этим столкновением, которое дало им хоть призрачный, но шанс побороться потому что никто не ожидал от них такой прыти, чувствуя себя в полной безопасности на этом складе. Ну что же, ждали красивое избиение потенциального куска мяса? Получите и распишитесь. Грубер с трудом сдержал злорадную усмешку, сожалея только о том, что ружье ему досталось всего лишь пятизарядное. Стоящие на улице перед входом на склад люди замерли, Окружающее их напряжение напоминало в этот момент натянутые струны. Тронь, они зазвенят. Внезапно в наступившей тишине прозвучал резкий звук, падающий на бетонный пол массивной железяки, которую уронил кто-то из криворуких грузчиков. Громкий посторонний звук ворвался в мозг, заставляя напряженные мышцы судорожно сократиться. Держащий на прицеле Снегиря молодой еще парень не выдержал. «А, сдохни, сука!» — заорал он и первым выжил спусковой крючок. Снегирь почувствовал, как что-то ударило его в плечо. Сначала он даже не сразу понял, что это была пуля, выпущенная из пистолета-пулемета, которым был вооружен парень. От удара он слегка отшатнулся, и его рука рефлекторно дернулась вверх, а затем в сторону, а палец в это время надавил на спуск. Звук автоматной очереди потонул в звуке открывшейся пальбы. Снегирь почувствовал еще один удар, на этот раз в грудь, а затем еще один в бедро. Только после этого пришла боль. Застонав, он повалился на землю, увлекая за собой Грубера, которому досталось четыре пули, к счастью, не задевшие ни один из жизненно важных органов. Грубер в тот момент, когда началась стрельба, уже балансировал на грани потери сознания. Все-таки он ударился при падении после удара сильнее, чем ему казалось вначале. Как ни странно, но ранения его слегка взбодрили, и он сумел выстрелить, выпустив все пять зарядов того, кого он принял за главного. После этого Грубер позволил себе завалиться вместе с падающим снегирем и, наконец, ненадолго отрубиться. Очередь, выпущенная Снегирем, очень удачно прошлась по трем вооруженным мужикам из задела четвертого, который в данный момент судорожно пытался вытащить из рюкзака Грубера его автомат. Грубер, несмотря на то, что целился только по одной мишени, умудрился вывести из строя двоих. Но оставались еще три мужчины, которые были на складе и которые выскочили на улицу, как только звуки пальбы стихли. «Твари!» — прошипел тот, который столкнулся с Грубером на входе и обеспечил ему легкое сотрясение. Он с ненавистью посмотрел на лежащих и истекающих кровью рейдеров и неспеша направился к ним, на ходу подхватывая автомат, выпавший из рук главного. Снегири смотрел за его приближением с земли, сквозь легкую дымку, застилающую ему глаза, и понимал, что это все, это конец потому что он ничего не сможет сделать, чтобы как-то остановить этого типа, который шел к ним с твердым намерением добить. К тому же он не был полностью уверен в том, что все те, в которых он попал, отдали местному богу свои душонки. Вполне может быть, что он их просто ранил. Внезапно мужик, уже вскинувший автомат, замер и начал заваливаться на землю, а на его переносице прямо между глаз появилась небольшая, очень аккуратная на первый взгляд дырочка, из которой тонкой струйкой потекла кровь. При этом звуков выстрела Снегири вроде бы не слышал, но не дал бы стопроцентную гарантию на то, что выстрела все-таки не было. Раздался еле различимый хлопок, затем еще один — и громкий вскрик, который оборвался так же внезапно, как и возник. Снегирь недоуменно попытался приподнять голову, чтобы понять, кто же им помог. Но от этого вроде бы простого движения голова резко закружилась, и он все-таки потерял сознание, так и не разглядев их спасителя.